ПИНКЕРТОН В ГРОБУ Глава 1. ТРАГИЧЕСКАЯ КОНЧИНА Аристократические круги Нью-Йорка были потрясены неожиданной смертью молодой красавицы, жены известного миллионера, лорда Артура Кусвея. Четыре месяца назад состоялся этот брак, который заставил о себе говорить всю Америку и высшие круги Англии. Брак этот был неравным во всех отношениях. Лорд Кусвей был старик 75 лет, а его жене Кэти было только 25 лет. Лорд принадлежал к одной из старейших английских фамилий, а Кэти была артисткой в бродячей труппе. Лорд был обладателем огромного состояния, тогда как имущество Кэти заключалось в ломбардных квитанциях на заложенные вещи. Понятно поэтому, что запоздалое увлечение лорда Кусвея. Служила темой для всевозможных сплетен и пересудов. Светские кумушки не находили достаточно сильных выражений для осуждения мальчишеского поступка лорда и обливали помоями его молодую жену. И вот Свет еще не успел примириться с этим браком, как молодая леди Кусвой заболела тифозной горячкой и в одну неделю умерла. Смерть ее как громом поразила престарелого лорда. Во все время болезни он не отходил от ее постели и проводил без сна целые ночи. Когда она умерла, он продолжал безотлучно находиться подле ее тела. В огромной зале великолепного дворца лорда Кусвея устроена была роща из пальмовых деревьев, и в тени этих пальм покоилось тело безвременно умершей красавицы, положенное в роскошный гроб из черного дерева, с дорогими серебряными украшениями. Стены зала были украшены гирляндами из незабудок, любимых цветов покойной. Сотни свечей распространяли мягкий свет в пространстве, затемненном широколистными пальмами. Тело Кэти было набальзамировано, и она лежала в гробу как живая. Только лицо ее было бледным, и опущенные веки отливали свинцовым светом. Ее роскошные волосы в виде золотой короны украшали ее красивый невысокий лоб, а сквозь полуоткрытые губы видны были ослепительно белые зубы. Но что более всего бросалось в глаза, это обилие громадных бриллиантов, изумрудов, жемчугов и рубинов, покрывавших грудь, шею и руки усопшей. Чудесное бриллиантовое колье переливалось всеми цветами радуги, а в волосах искрилась диадема, в центре которой ослепительно сверкал редкий голубой бриллиант. Десятки браслетов и колец привлекали взоры красотой своих форм и подбором редких цветных камней. Лорд Кусвей стоял у гроба и задумчиво любовался застывшими чертами дорогого ему лица. Очнувшись от своего оцепенения, он обернулся к молчаливо стоявшему возле него человеку, Это был его нотариус. «Мистер Брюс», — проговорил старик, — «я пригласил вас для того, чтобы переделать мое завещание. Моя Кэти, солнышко моей заходящей жизни, умерла. Я пережил ее». Старый лорд запнулся. В глазах его были слезы. «Да, мистер Брюс», — продолжал он. Теперь я лишился всего на свете. Нет, я не питал себе ложной надежды. Я не мог предложить ей любви, я слишком стар. Но я хотел украсить остаток своих дней ее присутствием, а ее счастливить своим именем и богатством. Я хотел оставить ее знатной вдовой, обладательницей десятков миллионов, но судьба решила иначе. «Взгляните, мистер Брюс, как она красива, даже в гробу. Как идут к ней эти бриллианты, которые она так любила при жизни и которые теперь унесет с собой в могилу. Я так решил. Но приступим все же к делу. Медлить мне нельзя. Я знаю, что мне осталось жить недолго. Пойдемте». Они прошли через ряд комнат в кабинет старого лорда и там занялись составлением нового завещания. Лорд Кусвей завещал половину своего состояния и имущества на благотворительные дела. Другую распределил между своими жившими в Англии родственниками. Наибольшую долю получал брат лорда Артура, лорд Горас. Остальное завещалось племяннику миллионера, сыну его старшей сестры, лорду Стаунтону. Кроме них... У лорда Артура были еще два племянника от молодой сестры, вышедшей замуж за француза, маркиза Арте. Но этих родственников он не хотел признавать. Сестра вышла замуж против желания своей семьи. Им уж ее пользовался дурной репутацией. Эта дурная репутация по наследству перешла и к племянникам лорда Артура. Они жили в Париже, жили посредством широко, славились как кутилы и игроки. Всегда они были неразлучны и носили в веселом мире клички Билл и Уилл. Их лорд Артур даже не упомянул в своем завещании. Зато он не забыл обоих своих слуг и обеспечил их на всю жизнь. Нотариус дал завещателю подписать завещание и приложил к нему печать. — Ну, теперь я могу спокойно умереть, — сказал лорд и вернулся к гробу своей жены. Его предчувствие оправдалось. Когда носильщики заколачивали крышку гроба, лорд Кусвей закачался и упал без сознания. Прибывшие врачи безнадежно развели руками. К вечеру не стало из старого лорда. Он не смог перенести разлуки с женой. Глава вторая. Наследники. Несколько дней к нью-йоркские газеты описывали подробности этой трогательной драмы. Рассказывали о пышных похоронах, о драгоценностях, которые унесла с собой в гроб покойная красавица, о роскошном склепе, в который положены оба тела супругов. Надариус Брюс известил наследников покойного лорда о его последней воле. Лорд Стаунтон приехал через две недели. Лорд с Кусвей прибыл в Нью-Йорк неделей позже. Лорд Горос был ненамного моложе своего брата, но это был очень красивый старик с гордой осанкой. У него было выразительное и вместе сдержанное лицо, тонкие губы были всегда сжаты, обличая непреклонность воли. Лорд Стаунтон был видный мужчина лет 40. Он уединенно жил в своем имении, доставшемся ему от родителей, и занимался хозяйством. Соседям он не нравился за необщительность, а слугам — за скупость. Прибыв в Нью-Йорк, он поселился в скромном отеле, и в ожидании приезда дяди, как бы вознаграждая себя за скромное деревенское житье, целыми днями осматривал город, вечерами посещал театры и возвращался в отель поздно. Однако он не забыл и о долге перед умершим родственником, и в сопровождении Иосифа Керринга, старого слуги покойного лорда, отправился на кладбище. Он возложил венки на могилы своих родственников и долго любовался живописной красотой склепа, сооруженного из мрамора и украшенного при входе фигурами плачущих ангелов. Эти изваяния, работы одного из величайших французских скульпторов – Даже на флегматичном лице лорда Стаунтона вызвали выражение восторга. Лорд Гора Скусвой остановился в доме своего покойного брата. Там, на другой день, нотариус зачитал ему и лорду Стаунтону завещание покойного. Лорд Стаун не особенно старался скрыть свое разочарование, когда узнал, что большая часть имущества завещена лордом Артуром на благотворительной цели а ему достанется лишь десятая часть этих богатств». Нотариус дочитал завещание до конца и сильно задумался. «Милорды», — обратился он к наследникам, — «я должен сообщить вам неприятную вещь. Лорд Артур Кусвей завещал своему дворецкому Керингу за преданную службу два больших бриллиантовых персня, которые он носил на руке». В суматохе, царившей во время похорон лорда Кусвея, я забыл распорядиться о снятии с его пальцев этих персней. Об этом пункте завещания знал только я один, и потому и извиняюсь за допущенный мною промах. Я хотел бы знать, что следует нам предпринять в этом случае. Лорд Горас задумался. «Это крупный промах, и вряд ли его можно исправить», — заметил он. Теперь все зависит от одного дворецкого. Упросите его, чтобы он не настаивал на выполнении этого пункта, и заплатите ему за убытки». Нотариус скорбно наклонил голову и позвонил. В комнату вошел старый Иосиф. Брюс изложил ему суть дела. «Персни эти, — сказал он, — оценивались покойным в пять долларов. Я предлагаю вам получить эту сумму денег — и не настаивать на точном выполнении завещания. В противном случае нам придется нарушить последний покой вашего хозяина и вскрыть его гроб». «Я этого не допущу», — сказал лорд Кусвей. «И я тоже», — подтвердил лорд Стаунтон. Лицо дворецкого выразило смущение. «Милорды», — проговорил он затем, — Покойный хозяин мой оставил мне денег достаточно, чтобы я мог безбедно провести остаток своих дней. И если бы он хотел оставить мне еще пять тысяч, то так и написано было бы в завещании. Он завещал мне два кольца, которыми очень дорожил, которые всю жизнь не снимал со своей руки. Милорде, такой знак его внимания я оценю очень дорого. Эти перстни... Я никому не уступлю, ни за какие деньги. Конечно, я понимаю, что тяжело вам согласиться на то, чтобы вскрыть гроб, но... Я всю жизнь беспрекословно исполнял все приказы покойного. Я не могу нарушить его последние воли. Я желаю получить завещанные мне кольца». Лорд Кусвей слушал, кусая губы. «Иосиф, вы требуете невозможного». — сказал лорд Стаунтон. — Поймите, это гнусно. Вы требуете, чтобы мы осквернили дорогую нам могилу. Мы такой подлости не допустим. — Я дам вам семь тысяч долларов! — воскликнул нотариус. — Пожалейте хоть меня! Вы же знаете, что я был другом вашего покойного хозяина. Но Иосиф оставался непреклонным. Лорд Стаунтон снова начал брониться. Нотариус уговаривать дворецкого. Лорд Кусвей... Покачал головой и сказал, «Раз закон на его стороне, если его решение неизменно, мы должны подчиниться. Мы отправимся в склеп, вскроем гроб, снимем с пальцев покойного персня и будем просить прощения у души его за наше вторжение в его последнее пристанище». Глава третья. Драгоценности пропали. Нотариус пригласил двух полицейских инспекторов, захватил двух рабочих с инструментами, и через час на кладбище к склепу супругов кусвой подошло восемь человек. Иосиф открыл тяжелую бронзовую дверь склепа, и они вошли внутрь его. Рабочие осторожно вскрыли гроб, и присутствующим открылось спокойное, строгое лицо лорда Кусвея. Разложение... Не коснулась его анабальзамированного тела, и казалось, что он умер совсем недавно. Нотариус взял его левую руку, и все увидели, что на ней не было колец. Присутствующие остолбенели. — Как это могло произойти? — вскричал лорд Горос. — Может быть, брат снял их перед смертью, и они где-то в доме, и мы напрасно потревожили его прах? — Нет, милорда. Решительно заявил старый дворецкий. Я отлично помню, что персни были на руке покойного. Я сам убирал его тело, и я нарочно положил левую руку над правой, чтобы персни были видны. Нотариус, растерянно озиравшийся вокруг себя, потер себе лоб и заметил: Да, и я припоминаю, что персни не были сняты. Но мы можем проверить, был ли здесь вор или нет. В гробу лорда Артура находилось драгоценности только на тысяч долларов, а в гробу его супруги на миллион. Я предлагаю для проверки вскрыть гроб леди Кусвей. Поколебавшись, лорд Горас согласился с предложением нотариуса. Рабочие стали снимать крышку со второго гроба. Когда они ее приподняли, у всех вырвался крик изумления и негодования. Тело леди Кусвой Было не только ограблено, но и обезображено. Диадема была сорвана вместе с прятками волос, серьги из ушей вырваны, пальцы отрублены, шея исцарапана. Все драгоценности были похищены. Старый Иосиф от ужаса лишился чувств. Лорды Кусвы из Таунтон стояли бледные, растерянные и не могли выговорить ни слова. Даже полицейские, привыкшие к всевозможным происшествиям, совсем растерялись. «Надо немедленно известить сыскную полицию», — сказал нотариус. «Кто поедет со мной?» Вызвался лорд Стаунтон. Остальные остались присутствовать при церемонии закрытия гроба. Через час все в подавленном настроении выходили из склепа. По возвращении домой Иосиф вошел в комнату лорда Кусвея и упал перед ним на колени. «Простите, что я причинил вам всем столько горя. Но если бы я так слепо не настаивал на соблюдении последней воли милорда, которому привык повиноваться беспрекословно, то не открылось бы это ужасное преступление. Но я уверен, полиция ничего узнать не сможет. Только один человек способен найти преступников. Его зовут Пинкертон. — Я умоляю вас, милорд, пригласите его. Мы должны отомстить за поругание дорогих нам останков. Лорд Горес поднял старого слугу. — Успокойтесь, Иосиф. Я теперь вижу, как вы любили моего покойного брата. Да, — Да-да, мы должны отомстить. Мы отомстим. Я согласен передать это дело Пинкертону. Глава четвертая. Билл и Уилл. Между тем у подъезда особняка остановился автомобиль, и два изящно одетых молодых человека, выйдя из него, позвонили у дверей. Вышедшему Лакию они отдали свои визитные карточки и попросили передать их лорду Горосу. Последний, прочитав их, страшно изумился. «Билл и Уилл», — проговорил он. «Откуда они взялись?» «Ну что же, просите их». Когда Билл и Уилл вошли в комнату, Дядя встретил их очень холодно. «Как вы очутились здесь?» — спросил он. «Приехали», — сказал Билл. «Нам очень хочется знать, как покойный дядюшка распорядился своими миллионами. И, надо сказать, миллиончик другой нам бы не помешал». «Вы очень прыткие мальчики», — ядовито заметил лорд Горос. «Но покойный брат хорошо знал, куда уходят деньги из ваших карманов. Он решил...» «Не обременять вас лишними деньгами». Лица обоих племянников выразили разочарование. «Давно вы здесь?» — спросил лорд Горос. «Уже неделю», — ответил Вил. «Ждали вашего поезда, ведь дядя Ахту оставил вас своим душеприкасщиком». «Очень признателен, но ваши надежды напрасны. Я по вашим счетам платить не буду. Достаточно я уже выручал вас». Билл и Уилл с тоской смотрели на суровое лицо дяди. «Не губите же нас!» — воскликнул Уилл. «Уделите хоть крошечку от наследства. Вы же знаете наше положение теперь. Нам предстоит озарение, позор, если хотите. Пожалейте час семьи. Помогите!» «Оставьте меня в покое!» — резко ответил дядя. «Достойные сыновья беспутного отца! Я не хочу вас знать!» Племянники сконфуженно повернулись и направились к лестнице. Навстречу им входил высокий господин с бритым лицом и холодными строгими глазами. Это был Над Пинкертон. Лорд Горос пригласил знаменитого сыщика сесть и стал излагать свое дело. Пинкертон внимательно слушал, иногда задавая вопросы. Наконец он спросил, «А нет ли обойденных вашим братом наследников?» — Вы их только что видели, — ответил лорд Горос. — Это наши племянники. Брат и я давно уже отказались иметь с ними какие угодно дела. Их поведение позорит наш род. Пинкертон кивнул. Затем вдруг встал и подошел к лорду Горосу. — Позвольте мне взглянуть на ваш перстень. Он очень дорогой. И откуда он у вас? Старый лорд взглянул на сыщика с недоумением. «Это перстень родовой. Он достался мне от отца. И ценность его громадна. Но я не понимаю». Пинкертон улыбнулся. «Я хочу еще спросить, знают ли ваши племянники о существовании этого перстня?» «Несомненно. Я всегда его ношу. И все в нашей семье знают о нем». «Ну, тогда мы можем разыскать преступника. Задача облегчается. Но для этого необходимо умереть». Лорд Горос сердито поджал губы. «Я вас, мистер, пригласил не для шуток». «Простите, милорд, я не думаю шутить, я говорю серьезно. Скончаться нужно вам, но похоронен буду я». Лорд глядел на своего собеседника изумленно. «Да», — продолжал Пинкертон, — «вы должны скончаться, конечно, только для вида, и знать об этом будут два человека, ваш дворецкий и я». «Все будут думать, что вас похоронили, но на самом деле похоронен буду я». «Что?» «Похоронен буду я», — повторил Пинкертон. «Но я лягу в гроб живым, живым же из него выйду». Глава пятая. Попались. В тот же вечер лорд Горос слег в свою постель. Под видом врача к нему явился помощник Пинкертона Бопруланд который объявил болезнь старого лорда серьезной и посоветовал не вставать с постели. На утро больному стало хуже, он послал за нотариусом, и когда последний явился, передал ему запечатанный конверт и заявил, что, чувствуя приближение смерти, просит похоронить себя без всяких церемоний, а через месяц вскрыть конверт, где заключается подробное завещание. Нотариус составил акт и затем удалился. К вечеру в газетах появилась заметка ⁇ Положительно какой-то злой рок преследует род Кусвей ⁇ Не успели мы еще забыть про трагическую и почти одновременную кончину лорда Артура Кусвея и его молодой супруги, как сегодня утром скоропостижно скончался наследник его, лорд Горас Кусвей. Он передал свое завещание нотариусу Энн. Похороны согласно воле покойного. Должны состояться завтра же утром и произойдут без всякой помпы. Все было сделано так быстро и неожиданно, что родные успели явиться только к выносу тела. Пришли лорд Стаунтон и два его кузена, Билл и Уилл. Гроб с Пинкертоном вынесли из дому и установили на катафалк, который тут же тронулся. Все это время старый лорд Горас оставался в своей спальне, а старый Иосиф охол вздыхал и жаловался на злой рок, обрушившийся на рот Кусвеев. Родственников изумила скоропостижная кончина лорда Гороса. Лорд Стаунтон принял вид крайней подавленности, но было видно, что подавлен он мало, а более думает о возможном наследстве. Билл и Уилл, не скрывая, потихоньку решали между собой, возможно ли, чтобы и второй дядюшка оставил их без наследства а стало быть, без надежды выпутаться из долгов. Через два часа гроб с Пинкертоном находился уже в фамильном склепе, и старый Иосиф запер тяжелые бронзовые двери и передал ключ лорду Стаунтону. Наступила ночь. Кладбищенский сторож в последний раз совершил свой обход. На ближайшей башне часы пробили 12 часов. Пинкертон... Хотя и мог двигаться и поворачиваться в просторном гробу, все же чувствовал себя скверно. В какую-то минуту ему подумалось, что в эту ночь грабитель может и не прийти, куда ему торопиться. Сыщик приподнял крышку гроба и прислушался. Было совершенно тихо. Пинкертон хотел уже выбраться наружу, чтобы хоть немного размять онемевшие члены. Но тут послышался какой-то шорох, и он тут же надвинул крышку обратно. В это время раздался скрип и царапанье. Это грабитель возился со старым замком склепа. «Ага, ключом открывает», — подумал Пинкертон и перестал дышать. Раздались шаги. Судя по их звуку, к гробу подошли двое. «Однако гробик основательный», — с усмешкой сказал один из них. «Сюда можно уложить двоих». Покойный не любил себя стеснять ни в чем. Они приступили к работе. Отвинтив винты, которые были ввинчены только для виду, грабители начали поднимать крышку. В лицо Пинкертону ударил луч фонаря. «Невозможно!» — крикнул один из них. «Это не лорд Горас. В то же мгновение мнимый мертвец встал из гроба и, наведя на преступников револьвер, насмешливо проговорил. «Руки вверх!» онемевшие от ужаса грабители, замерли в неподвижных позах. Пинкертон воспользовался этим и быстро надел на них наручники. «Повадился кувшин по воду ходить, тут и мои головы сложить», сказал он, осветив обоих фонарем, который так и остался стоять на сдвинутой крышке гроба. «Ну и жадность. Вы, лорд Стаунтон, получили такое большое наследство, и вам все мало». «А вы, мистер Брюс, «Неправильно понимаете, в чем состоят обязанности нотариуса!» Изумленные преступники стояли, понурив головы. Наконец нотариус взмолился. «Послушайте, мистер, позвольте нам уйти. Мы вам заплатим сто тысяч». «Это дешево», — усмехнулся Пинкертон. «Мы дадим вам миллион». «Дешево, господа, дешево. Вы, верно, не знаете нато Пинкертона». «Пинкертона?» — переспросил нотариус, — и лицо его стало мертвенно-бледным. — Ну, тогда мы пропали. Лорд Стаунтон подошел к Пинкертону и сказал. — Мистер, я не могу пережить этого позора. Позвольте мне лечь в гроб и заколотите меня в нем. Пусть я задохнусь, и пусть никто никогда не узнает ни о моем позоре, ни о моей смерти. Сыщик покачал головой. — Я, милорд, не судья, а только хранитель закона. Суд будет к вам снисходительнее, чем вы сами, и приговорит вас к менее тяжкому наказанию. А теперь, пожалуйте, со мною, к судебному следователю. Вызвав кладбищенского сторожа, Пинкертон отвез обоих преступников в тюрьму. В три часа ночи в кабинете лорда Кусвея раздался телефонный звонок. Старый лорд и не думал ложиться, он сам подошел к аппарату. — Алло, кто у телефона? — Над Пинкертон. «Что слышно?» «Преступники пойманы. Они уже в тюрьме». «Билл и Уилл?» «Нет». «Лорд Стаунтон и нотариус Брюс». Старый лорд переспросил еще раз. Он не хотел верить своим ушам. Лорд Стаунтон в тюрьме покончил с собой, повесившись на перекладине решетки. Нотариус пытался бежать, но, прыгая со стены, сломал себе ногу. Он был приговорен к трехлетней каторжной тюрьме. Выиграли из всей этой истории Билл и Уилл. Лорд Кусвы, заподозривший было в столь мерзком преступлении, почувствовал перед ними стыд. Он призвал их к себе и, узнав ближе, понял, что хоть они легкомысленные гуляки, но честные и благородные юноши. И старый лорд сделал их своими наследниками».